Часть третья. Прозрение. Глава первая. Лицо дяди Проспера. Симона работала в саду. На ней был выленивший комбинезон из грубой ткани и большая соломенная шляпа. День клонился к вечеру, но было еще очень жарко. С тех пор, как мадам запретила ей есть за одним столом с дядей и объявила ее пленницей, прошла всего одна неделя. Неделя, бедная событиями. Симону ни о чем не спрашивали, никто не требовал ее к ответу. Никто не хотел ее выслушать. Ее попросту заперли здесь и выключили из жизни. Мадам ограничивалась необходимейшими указаниями. Дядю Проспера Симона видела только в присутствии мадам. Ей так и не удавалось поговорить с ним наедине. Ей не говорили, что происходит в городе, в стране, что думают о ней и о ее деянии в Сен-Мартене. Она ничего, ничего не знала. Что установило следствие? Привело оно к чему-нибудь? Предприняли Боши что-нибудь против дяди Проспера. Наложили они арест на фирму. Тяжело было находиться в полном неведении. Она ломала себе голову, стараясь представить себе, что ждет ее, но ни до чего не могла додуматься. Мадам — ее враг. В этом Симона не сомневалась. То, что мадам ее ни в чем не укоряла, то, что она упорно хранила холодное злобное молчание, доказывало лишь, что она замышляет недоброе против нее Симоны. Ну а дядя Проспер? Что же он? Ведь он не любит таить свои чувства. Он предпочитает изливать их вслух, давать волю своему гневу. То, что и он проходил мимо нее молча, только изредка бросая в ее сторону хмурые и смущенные взгляды, делалось, конечно, тоже в угоду мадам, а не по собственному побуждению. Как тяжело, что дядя Проспер сразу взял сторону мадам, даже не выслушав Симону. За неделю своего одиночества, молчания и домашнего ареста Симона повзрослела, стала увереннее в себе. Она произвела осмотр своим друзьям и убедилась, что надеяться ей, собственно, не на кого. Папаша Бастит, месье Ксавье, Этьен — они недостаточно изворотливы, чтобы найти средства помочь ей, хотя они и преданы ей всем сердцем и, несомненно, пытались что-нибудь сделать для нее. Но тут они просто бессильны. С Марисом она, конечно, не так тесно связана, но если кто и мог бы ей помочь, так только он. Он знает, чего хочет, он настоящий мужчина. Сердце у нее радостно бьется, когда она вспоминает о разговоре на скамье под вязами. Досадно, что только один единственный разок они поговорили как друзья. Симона работала у ограды в западном углу сада. Сад был расположен на склоне холма. Хотя он и занимал большую территорию, но вся она была на виду. и только этот уголок ограды с западной стороны не был виден из окон дома. В каком бы углу сада или дома Симона не работала, она всегда чувствовала на себе надзирающее око мадам. Только здесь оно ее не достигало, и весь день Симона мечтала о тех минутах, когда ей удастся уйти от постоянной слежки в эту укромную часть сада. Ограда была высокая, но, став на большой камень, Симона могла выглянуть на дорогу, И отсюда дорога видна была далеко-далеко. То было не широкое, заброшенное шоссе. Оно вело к горной деревушке Нуаре, и на нем редко кто появлялся. И все же Симона снова и снова становилась на камень. Ухватившись за ограду, она подтягивалась на руках так, что они начинали болеть, и смотрела на дорогу. Так стояла она и теперь, крепко ухватившись обеими руками за ограду, и глядела вдаль. Ее серьезное задумчивое лицо словно окаменело от невыносимого томления. Мучительно хотелось ей увидеть кого-либо из друзей. Симона знала, что за свой патриотический поступок ей придется горько расплачиваться, и она терпеливо переносила свое заключение. Но она не представляла себе, что придется страдать в таком одиночестве. Каждый день выглядывала она за ограду, в надежде, что кто-либо из дорогих ей людей сумеет пробраться сюда. Но никто не приходил. Мадам никого к ней не подпускала. Мадам зорко стерегла ее. Она и дядя Просперу запретила говорить с Симоной. Но если рассудить, то это как раз было утешительно и обнадеживающе. Ведь, будь мадам уверена в дяде Проспере, она не стала бы удерживать его от объяснения с Симоной. Но она, видимо, опасалась, что дядя Проспер, несмотря ни на что, поймет поступок Симоны. И, может быть, даже одобрит. «Нет». Пусть Морис говорит, что хочет, но кто-кто, а дядя Проспер ей не враг. При встрече с Симоной его лицо принимало смущенное и негодующее выражение. Он избегал ее. Но это удавалось ему только потому, что она не противилась. Она была слишком горда. Пусть поступает, как ему угодно. А надо бы заставить его объясниться, заставить выслушать ее. Высокая, тоненькая, стояла Симона на камне. В мешковатом, выленившем комбинезоне она казалась какой-то заброшенной. Ее большие, глубоко сидящие глаза, тоскливо, жадно, мрачно, смотрели на безлюдную белую ленту шоссе. «Нет, надо положить этому конец. Нельзя терпеть дольше, чтобы дядя Проспер так глупо дулся и избегал ее. Она заставит его объясниться. Она знала, что мадам сейчас наверху и дядя один в голубой комнате». томясь от безделия, возится с радио. Симоне было сказано, чтобы она, покончив со своими делами, сидела только у себя в коморке и больше нигде не показывалась. Она пренебрегла этим запрещением и, как была в комбинезоне, не почистившись, не вымыв руки, пошла к дяде Просперу. Он удивленно поднял на нее глаза. «Мне надо с вами поговорить, дядя Проспер», — сказала она смело. Он угрюмо взглянул на нее. «А мне с тобой говорить не о чем». И он проглотил какое-то ругательство, готовое сорваться у него с языка. «Вы должны со мной поговорить», — настаивала она. «Уж лучше я пойду к немцам и скажу, что это сделала я. Но жить так дальше я не могу». Он сидел в своем кресле и искос смотрел на нее. Ее лицо дышало мрачной решимостью. Она была на все способна. «Чего ты, собственно, хочешь?» — окрысился он. «Радуйся, что они не забрали тебя». «Радуйся, что ты так легко отделалась!» И, горячась все больше и больше, раскричался. «Украсть у меня ключ! Ключ от моего кабинета!» «Этакая низость! Воровка! Домашняя воровка! Дочь моего брата!» Тогда, чтобы взять ключ, ей пришлось совершить над собой некоторое насилие. Добропорядочность была у нее в крови, и ей внушали, что худшее из преступлений — это воровство. Но то, что дядя Проспер из всего, что было связано с ее деянием, выхватил одну эту деталь, наполнило ее гневным презрением. Она не ответила и не отвела глаз, как он, вероятно, ждал. Наоборот, она смотрела на него в упор, долгим пытливым взглядом. И ей показалось, что она видит его впервые. До этой минуты он всегда, даже в те редкие мгновения, когда она в душе восставала против него, казался ей достойным человеком, и его мужественное лицо внушало ей уважение. Теперь она увидела его в другом свете. Нет, это большое лицо с крупными чертами ничего общего не имеет с лицом ее отца. Тот же красиво изогнутый рот, те же светлые серо-голубые глаза под густыми золотисто-рыжими бровями. Но разве это лицо настоящего мужчины? Дядя Проспер не способен ни на какой самоотверженный поступок, ему недоступны высокие чувства. В том, что она сделала, он ничего не увидел, кроме одного, она украла ключ. Симона не умела облечь это в слова, но она ясно чувствовала, какую жалкую игру в прятки с самим собой вел этот человек. «Он сделал ей много добра, он привязан к ней». Он и для других немало сделал. Он энергичный, предприимчивый человек. Он создал большое предприятие. Но когда настал час испытаний, он оказался банкротом. Его лицо — это маска. И вот теперь, заглянув под маску, она увидела, что это ничтожный человек. «Что ты на меня так воззрилась?» — спросил он. Она все еще ничего не говорила. Но он, несомненно, чувствовал, что девушка пришла к нему не головой, что она пришла обвинять и требовать. О ключе он более не упоминал. «Ты, по-видимому, до сих пор не понимаешь, что ты натворила», — сказал он. «Думаешь, дело в тех нескольких машинах, которые ты сожгла?» «Нет, ты разрушила все, что я с таким трудом создал за всю свою жизнь». Это не было позой, он говорил деловым тоном, не жестикулируя, не впадая в декламацию. Но Симона с таким же спокойствием и все так же, глядя ему в глаза, сказала, «Вы отлично знали, что бензин и гараж не должны попасть в руки немцев. Месье Корделье это не раз твердил вам. Вы сами заявили, что в нужный момент вы все сделаете». Дядя Проспер только рассмеялся. «В нужный момент!» — злобно издевался он. за пять минут до капитуляции. Это, по-твоему, нужный момент? Ты, наверное, думала, что, взорвав гараж, ты предотвратишь перемирие?» «Капитуляция? Перемирие?» переспросила побледнев Симона. «Надо было быть безнадежно слепым», — продолжал он, «чтобы не видеть, что перемирие — это вопрос дней». Филипп повторял лишь бессмысленные фразы, которые ему вбили в голову его начальники. Сам-то он понимал, что все это пустая болтовня. «Да, маман права. До чего мы дожили. Каждая сопливая девчонка берется учить тебя уму-разуму. Ей ничего не стоит обратить все твое достояние в груду пепла». Симона не слушала. «Капитуляция. Перемирие. Значит, все кончено». Дядя Проспер встал и тяжело зашагал из угла в угол. «Да есть ли у тебя хоть крупица разума?» — негодовал он. «Поверь мне, фирму Планшар ты погубила навсегда». Он немного помолчал, потом стал с озлоблением сетовать. «А ведь все могло быть хорошо. Перемирие, конечно, прискорбная вещь, ничего не скажешь. Но маршал — великий человек. Немцы относятся к нему с уважением, и он сумеет сохранить порядок. Труд, отечество, семья — Под таким лозунгом можно жить, пока маршал во главе правительства с немцами можно будет ладить. Он остановился перед Симоной. «Можно, но только не мне!» Продолжал он зло, глядя на нее в упор. «Со мной Боши ладить не станут. Даже в том случае, если они склонны будут делать всякие послабления, они не зайдут так далеко, чтобы вести дела с человеком, который все сжег у них под носом. Да и какой им в самом деле интерес?» — спросил он сдержанно, яростно, с злобным сарказмом. — Все то, что создано мной за целую жизнь, они попросту отдадут моим конкурентам. Братья Фужене в Дижоне уже хлопочут об этом. И, конечно, за их спиной стоит маркиз. Я не перевез его вина. Ну что ж, он сам постарается об этом, а заодно и обо всем прочем. Стоит ему только захотеть, и он получит у немцев концессию. Тогда мои шоферы будут водить его машины, и ездить по дорогам, которые я построил. Думаешь, ты немцам навредила? Ты нанесла удар мне, и мне вовек не оправиться. Ты постаралась, чтобы у маркиза был удобный предлог украсть мое предприятие. Это все, чего ты добилась. Симона оправилась от испуга, в который ее привело слово «капитуляция». Внимательно слушала она сетование дяди, оплакивающего судьбу фирмы. Они произвели на нее впечатление. Это тяжкий удар для него, она понимала. И все же хорошо, что машины не достались Бошам. Все же хорошо, что она сделала то, что задумала. Она сказала, — Кое-чего я добилась. Вы это отлично знаете. — Да, конечно, — сказал он с издевкой. — Ты подала сигнал. Ты зажгла факел восстания. Многих он зажег, твой факел. Разве что меня. Да так зажег, что все взлетело на воздух. Этого ты добилась. Маман права. Зачем я только взял тебя в дом? Где была моя голова?» Симона спокойно смотрела на него. «Я думала, вы это сделали ради моего отца», — сказала она. Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. «С тобой не столкуешься», — бросил он сердито. Но она молчала, поэтому он продолжал. «Разве ты не понимаешь, — сказал он, — что я не могу жить без своего дела?» «Я делец. Делец по призванию». Он все больше горячился. «Один рожден художником, другой — инженером, а я родился дельцом, предпринимателем. Так уж я создан. Для этого я рожден. Я делец до мозга костей. Я не представляю себе жизни без своего предприятия, Это не были пустые слова, это было признание. И Симона все так и поняла. Она поняла, как неразрывно был связан дядя Проспер со своим предприятием. Его автобусная станция, его кабинет, его банковский текущий счет, месье Ларош из Леонского кредита и месье Пейру, бухгалтер, они неотделимы от дяди Проспера, его трудно себе представить вне этой жизни. Он сросся с ней душой и телом. Он не мог иначе существовать. Он сказал себе самую доподлинную правду. Он не может жить без своего предприятия. Симона и раньше это знала, но никогда над этим по-настоящему не задумывалась. И только теперь ей стало все предельно ясно. Она молчала, она думала. — Когда-нибудь Боши уйдут, — сказала она, — и, быть может, очень скоро. И тогда вам вернут вашу станцию, дядя Проспер. «И тогда будет хорошо, что планшары выполнили свой долг и не покорились Бошам». «Когда-нибудь Боши уйдут», — злился дядя Проспер. «Когда?» «Через два года? Через три? Через пять?» «Когда фирма Планшар уже успеет перейти в другие руки?» «И разве тогда все восстановишь?» «Для такого предприятия, как мое, нужны самые разносторонние связи, нужно повсюду иметь руку». Для того, чтобы создать автобусные линии, мало одного только доброго патриотического имени. «Но неужели вы собирались вести дела с немцами?» — спросила Симона. «Неужели вы предоставили бы свои машины для перевозки их военных материалов? Дали бы ваш бензин для их танков?» И так как он угрюмо молчал, она сказала. «Вот видите, вы прирожденный делец, но вы француз!» И тихо добавила. «Если бы немцы возили на наших машинах свои боеприпасы и заправляли свои танки нашим бензином, я не знаю, перенесла бы я это или нет. Мне пришлось бы снять со стены портрет отца». Дядя Проспер поморщился. «С тобой не столкуешься», — повторил он и вышел из комнаты.